Глава 6. Надя. Прикрыв глаза, я постаралась расслабиться, но у меня ничего не выходило. Мысли вихрем кружились в голове, слабость накатывала волнами. Каждая минута этого вечера превращалась в тяжкое испытание. Спасибо, что приехали, тихо произнесла я и, сев на сиденье, посмотрела в лицо Шведова. Если вас не затруднит, не могли бы вы отвезти меня в Круглый переулок? Это в центре. Я покажу дорогу. Что там? Мрачно отозвался он, а мне снова стало не по себе от его взгляда, и голова закружилась с утроенной силой. Там живёт моя подруга. Шведов выглядел серьёзным и сосредоточенным. Он внимательно рассматривал меня, а я поморщилась от неприятных ощущений. Голова болела так, словно её кто-то сдавливал тисками. Мой ответ остался без вопроса. Надя, Холодно констатировал он: "Почему ты оказалась ночью с свечами и одна на пустой дороге?" Чётко выговаривая и разделяя каждое слово, спросил Максим. "Если не ответила, значит, не хочу об этом говорить. Логично?" Сердце зашлось в бешеном ритме, когда мужская рука потянулась ко мне и коснулась лица, трогая щёки и лоб. "Логично, но довольно глупо с твоей стороны." Ещё одной глупостью было вернуться этим вечером домой. Неужели Глеб и в самом деле ждал смерти отца и своего вступления в наследство, чтобы потом вот так со мной обойтись? А последней каплей его терпения стали условия Даневича и его сделка со Швидовым? Фактически, у меня теперь не осталось никаких защитников и помощников. Папа умер, а Игорь Петрович собирался уехать из города. Глеб намеренно выжидал время, чтобы выгнать меня из дома без Дины, а потом манипулировать встречами с дочерью ради денег». Страх прошёл мурашками по телу, когда я представила потрясение дочери, когда Глеб сообщит ей утром, что я больше не буду с ними жить. Одна мысль, что он может ей как-то психологически навредить, была чертовски невыносимой. На меня разом навалилось много всего. Я сильно запуталась. Я нервно облизала пересохшие губы, пытаясь скрыть волнение. Швидов смотрел на меня пустыми глазами, а затем отвернулся, убрав от меня руки. Можно ваш телефон? Он молча протянул мне его, даже не взглянув на меня. Дрожащими пальцами я набрала номер Ани. Удивительно, что смогла в такой ситуации вспомнить заветные цифры, потому что в голове всё перемешалось. Меня сразу же перекинуло на голосовую почту. Странно. Обычно она никогда не отключала телефон. «На твоём лице и теле следов от ударов я не обнаружил». Голос Шведова был отстранённым и грубым. «Он ведь тебя не бил?» Глеб никогда не поднимал на меня руку. «Он не бил?» мы толком и не ругались за эти 5 лет. Конечно, всякое бывало, но не до такой степени, чтобы выставлять меня на улицу без документов, денег и телефона. Он же буквально раздавил меня этим поступком. Я не представляла, что мне теперь делать. Куда идут в подобных ситуациях? К юриста? В полицию? Нет, меня никто не бил. С вздохом отозвалась я и сжала пальцами виски. Мне не хотелось реветь в присутствии Шведова, но я была близка к тому, чтобы снова расплакаться. Больше всего я боялась, что Глеб навсегда отнимет у меня дочь. Ты уверена? Он резко повернул голову в мою сторону, ударяя прищуренным взглядом. Я могу отвезти тебя в больницу. Ты пройдёшь освидетельствоние. Он меня не бил, упрямо повторила я. Со мной всё в порядке. Это всё от стресса, холода и перенапряжения. У меня так иногда бывает. Я про обморок и слабость. Особенно, когда вовремя не принимала таблетку, сильно понервничав. Но озвучивать этого при шведове я не стала. Никак не могла взять в толк, зачем он со мной возился и почему не трогались с места. Мы поругались с мужем. Он оставил меня одну у ресторана, а когда я вернулась на такси, не пустил домой. Домработница вынесла мне вещи, а Дина осталась с ним. Дина — это наша дочь — Я переживаю, что муж попытается отнять её у меня. У него есть любовница, вдруг спросил Шведов. И я не знаю. После смерти отца в наших отношениях появилась отчуждённость, а сегодня, когда он узнал, что Даневич продал свою долю в компании, полагая, что твой муж задумал лишить тебя твоей части наследства и выставил на улицу одно без ребёнка, чтобы потом шантажировать девочкой. Ой, может быть. Всё резко встало с ног на голову в моей жизни. Мне жаль, что я выплёскиваю эти проблемы на вас. Я не знаю, чего хочет мой муж, но до сегодняшнего дня он не позволял себе подобного. Все мы до определённого времени скрываем своё истинное лицо, чтобы достигнуть поставленной цели. И что ты собираешься делать дальше? Обращаться к юристам, пытаться договориться с мужем о разводе, и чтобы Дина, естественно, осталась со мной. Я подпишу всё, что он скажет. Это ты напрасно. Думаю, что именно этого он и будет от тебя добиваться. Твоя подруга, к которой ты собралась ехать, она надёжный человек, то уверена, что ей можно доверять. Она вхожа в ваш дом. Вы намекаете, что она и Глеб? Нет, это исключено. Нет. Я замотала головой, не веря в подобное. Аня чистый и светлый человек. Я просто уточнил. Перебил меня Шведов, и наши глаза встретились, когда он повернул голову. Но на твоём месте я бы не исключал подобных вариантов. Часто среди близких людей, преданных и самых искренних, встречаются самые подлые враги и обманщики. Шведов произнёс это таким тоном, будто сам ежедневно встречался с подобной несправедливостью, а я была одним из его заклятых врагов, который находился сейчас перед ним. Он отвернулся, завёл двигатель, и машина плавно тронулась с места. Несколько минут мы ехали в полном молчании. Я успела согреться и даже немного успокоиться, но только не прийти в себя. В груди будто образовалась дыра. И я думала над своими дальнейшими действиями, чтобы выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Дина была очень сильно привязана к Глебу, и я не представляла, как объяснить маленькой девочке, почему папа и мама больше не будут жить вместе. Если мне, конечно, удастся с ней увидеться и поговорить. — Куда мы едем? Круглый переулок в другой стороне. — спохватилась я, заметив, что мы повернули в сторону Невского проспекта. — Я везу тебя в Каренти. У нас с Наташей большой номер, места хватит всем. — Даневичу нет смысла звонить, если всё так, как ты говоришь. Он тебе уже ничем не поможет, а у меня есть толковый юрист. Свяжешься с ним завтра утром, когда проснёшься, а дальше видно будет. Если ты намерена разводиться, то должна быть готова ко всему. В семьях, где много денег. Часто из-за них происходят громкие скандалы и суды. Спасибо, выдавила я из себя. И без его слов я понимала, что меня ждало, если я собиралась дать отпор Глебу. Спустя 5 минут швед в припарковал машину возле отеля, открыл дверцу и помог мне выйти на улицу. Я едва стояла на ногах от слабости. Испугавшись, что упаду, я вцепилась в рукав чёрной морской ветровки. Глубоко втянуло в себя прохладный ночной воздух, призывая остатки мужества, чтобы успокоиться, но перед глазами постоянно всплывало заплаканное лицо дочери, которая просилась ко мне. Шведов молча взял мою сумку в одну руку и, слегка поддерживая меня за талию другой, повёл в здание. "Максим, спасибо вам", тихо проговорила я, когда мы остановились у лифта. Мне неловко принимать вашу помощь. Я не уверена, что смогу оплатить вам за эту доброту, потому что денег сейчас у меня нет. «Для начала перестань мне выкать». Слабо усмехнулся он, хитро прищурив глаза. «Из чего ты взяла, что я добрый?» Всё же мне следовало настоять на том, чтобы он отвёз меня к Ане. Зря я позволила ему привезти себя в отель. Но раз уж дала согласие, оставалось надеяться, что Шведов не кончен и мерзавец, и не станет требовать от меня расплаты за помощь этой же ночью на глазах у младшей сестры. После всего, что учинил сегодня Глеб, я больше не могла доверять ни одному человеку.